Глава 23. Дмитрий Иванович Калинин, командующий Краснознаменного Сибирского военного округа, генерал-полковник и командор, находился в смятении. Впервые он столкнулся с подобной ситуацией и не знал, что делать. В то, что этот пацан, сын Павла, генерал поверил, как только прозвучали слова его матери. Слишком уж он был похож на его младшего сына, погибшего в небе Кореи. Это поначалу Дмитрий Иванович его не признал, но скорее от неожиданности. Просто ему и в голову прийти не могло, что у Пашки остался ребенок, и, по всей видимости, жена, пусть даже они не расписались. Но ее слова сильно смущали Калинина. «Маша не поверила, что это сын Пашки? Да любой, кто видел того мелким, сразу скажет, что они на одно лицо, тем более родная мать. Скорее уж ей не понравилась будущая невестка» и жена поспешила избавиться от недостойной партии. Маша всегда была повернута на социальном положении, всегда пыталась забраться повыше. Дмитрий Иванович даже подозревал, что и замуж за него она вышла исключительно из меркантильных соображений, а не по любви. И для этого были основания. Калинины, хоть и не приходились родственниками всесоюзному старости, являлись известной военной династией, основатель которой Иван – бил фрицев еще на полях Первой мировой. Там же инициировался как один из первых энергетов. Вернувшись с войны, принял активное участие в революции и стал одним из основоположников движения энергетов в молодом советском государстве. Правда, сам высоких рангов так и не достиг, да и старые раны дали о себе знать. Но когда грянула Великая Отечественная, тут же отправился добровольцем на фронт, где героически погиб, защитив стратегически важную высоту несмотря на тотальное превосходство врага в силе и наличие среди них адептов демонических техник из ННРБ. Выпавший из рук героического отца меч подхватил старший сын Николай. Он специально попросился в ту же часть, где воевал Иван, и вместе с ней дошел до Берлина. И уже тогда пошли разговоры о военно-трудовой династии Калининых. Тем более, что младший Дмитрий, хоть и не попал на фронт Великой Отечественной из-за малого возраста, тоже пошел по стопам отца и брата. Закончив высшее командное, он успел повоевать в Корее и во Вьетнаме, и даже Афган захватил. А в перерывах успел жениться на хорошенькой девице Маше, объявившей себя сиротой. В этом не было ничего удивительного, страна понесла тяжелейшие потери. Так что Дмитрий ничуть не удивился и принял ее как есть. И лишь потом узнал, что родители у Маши живы и здоровы, но та с ними не общалась, поскольку они были обычными крестьянами, работающими в колхозе, дояркой и трактористом. Сам будущий генерал не видел в этом ничего постыдного, поскольку его героический отец тоже вышел из крестьян Тамбовской губернии. Но для Марии, повернутой на вопросе статуса, проще было отказаться от родителей. Следуя этому же принципу, она подбирала супругов для своих детей. Кандидат должен был иметь образование, связи и родословную. Обычные рабочие даже не рассматривались. При этом ей хватало ума действовать из подволь так что две дочери и старший сын даже не заметили, что ими манипулируют и подводят к нужному человеку. А вот с младшим Павлом вышла осечка. Может быть, потому что к этому времени Мария уже была в солидном возрасте и серьезно больна, поскольку не являлась энергетом. Может, из-за авантюрного характера самого Павла, которому потакал отец. Но все сходилось на том, что Мария действительно выгнала его беременную девушку и угрожала расправиться, если та посмеет еще раз заявиться. Дмитрий Иванович признавал, его жена могла быть весьма жестокой, если мешали ее планам. Но раз так, тем более он не мог оставить мальчишку и его мать без помощи. Пусть даже те были настроены весьма агрессивно по отношению к их семейству. Да и жены уже почти десять лет как не было в живых, и никто не мог помешать его планам. Но для начала, по старой привычке, Калинин решил все тщательно проверить. Вероятность, что это аферисты, была крайне мала, но генерал хотел исключить любую возможность ошибки. Я лежал на парте, мечтая только об одном — чтобы меня оставили в покое. Анастасия сегодня как с цепи сорвалась. Ей показалось, что я сумел адаптироваться к прошлому напряжению шокера, и она увеличила его почти в полтора раза, как и продолжительность удара. Я, конечно, не специалист, и врачу виднее, но когда тебя почти 10 секунд трясет, это не слишком вдохновляет. Приходилось напоминать себе, что это для моего блага, что методика отработана, и Настя знает, что делает, но помогала не то чтобы очень. Так что в школу я пришел разбитый и вымотанный физически и морально. К сожалению, это раньше я мог надеяться на то, что мои мечты о покое сбудутся. И то лишь потому, что на меня махнули рукой. Сейчас же я, естественно, оказался нужен всем и прямо сию секунду. Причем мое мнение их мало интересовало. «Чеботарев!» Полякова грозно нависла надо мной. «Ты вообще слушаешь, что я говорю?» «Честно?» не было лень даже открывать глаза. Вообще нет. Это как смуха, что над ухом жужжит. Надоест, сама улетит. Ах ты! Аж задохнулась от возмущения Машка, но ее перебил Еремен. Маша, подожди. Роман тронул меня за плечо. Семен, у тебя все в порядке? Выглядишь не очень, честно говоря. «Посмотрел бы я на тебя, когда целый час будут бить током, рассказывая, как это полезно!» Я поморщился от воспоминаний. «Так что я прекрасно себя чувствую. Сдохнуть только хочется!» «Над тобой издеваются дома?» — взвился комсорг. «Чего ты молчал? Я сейчас же пойду к...» Я понял, что опять забыл, где нахожусь, и насколько в СССР легко поднять волну даже обычному человеку. Что уж говорить о комсомольском вожаке. «Стоять, Сырко, а то продам!» Никто надо мной не издевается. Это все было в рамках тренировки по развитию энергетического тела. Методика такая. «Чеботарев, зачем ты врешь?» подала голос Сикорская. «Виктор Михайлович не использует таких методов!» «Он нет!» «А вот Настя очень даже...» — не стал спорить ясов со взбалмошной девицей. «Если есть вопросы, иди к ней». «Вы что, в одной секции занимаетесь?» Тут же навострило уши Полякова. «Сонь, ты же вроде в Динамо ходила, а как Чоба туда попал?» «Так у него же грамота из КГБ». Мигом сообразил, в чем дело Комсорг. «Блин, а я и не подумал сразу». «Надо было тебя к нам в Спартак затащить». «Семен, ты подумай. Может, перейдешь? У нас людей током не бьют, гарантирую». «Я вообще не представляю, что это за методика такая варварская». «У меня проблемы с концентрацией во время практики развития», признался я. «А это наиболее быстрый способ ее решить. Можно и без таких жертв, но медленнее. В итоге пару лет придется потерять. Меня это не устраивает». Так что все в порядке, просто дайте отдохнуть. Ладно, — пожал плечами Еремин. Я, собственно, тебе хотел сказать, что заседание актива школы по твоему вопросу будет сегодня после уроков. Проблем быть не должно, так что сразу тебя и примем в комсомол. Но все равно хотел с тобой до этого поговорить, подготовить к возможным вопросам. Валить, конечно, не должны, но все равно нехорошо получится, если ты совсем не будешь разбираться в учении марксизма-ленинизма. «Эм... Я на секунду подвис, понимая, что Роман прав, и я действительно не в зуб ногой в этих вопросах. Да и вообще капитально плавал в теории социализма и коммунизма. Спасибо. Я чего-то об этом совсем забыл. как ты из головы вылетело». «Я так и думал», — кивнул Комсорг и положил мне на стол пару брошюр. «На переменах погляди пока вот эти книги». Тут короткая история ВКПБ и главные даты и события, и основы марксизма-ленинизма. Только не психуй, но они для детей. Просто я ничего более краткого не нашел. Да хоть для чайников со свистком, — подмигнул я смущенному парню. «Я не обидчивый. Спасибо, Ром. Буду должен. Все в порядке». Отмахнулся Еремин, а потом хлопнул в себя по лбу и кинулся к своей сумке. «Блин, вот же еще, держи!» Это устав в ЛКСМ. Его надо обязательно выучить. Наши школьные секретари тебя особо пытать не будут. А вот представитель райкома очень даже может. Если поймает на незнании устава, сразу срежет кандидатуру. Лучше не давать повода. Как скажешь, товарищ начальник. Я уже немного пожалел, что ввязался во всю эту эпопею с комсомолом, но бросать дело на полпути было не в моей натуре. Так что покорно принял еще одну книгу. Хорошо, хоть тоже не толстую. Знал бы, вчера бы полистал. Но постараюсь мордой в грязь не ударить. Ты ее сначала от прошлой отмой, не смогла промолчать Полякова. Ром, зря ты это затеял. Он только читать их будет полгода и еще год соображать, что именно там написано. Мария, а ты чего такая злая? Я ехидно прищурился. Неужели товарищ комсорг недорабатывает? «Роман, так нельзя. Ставлю тебе на вид, что женщину нужно удовлетворять полностью, а не засыпать через пару минут. Ты же комсомолец, активист, вот и прияви активность». «Чего ты сказал?» — мигом залилась краска девушка, подскакивая с места. «Да я тебя! Семен, за базаром следи!» Еремин тоже набычился. «А то можешь и в морду получить». «Запросто!» Я перестал улыбаться и тоже нахмурился. Только ты свою красавицу угомони. У нас, конечно, равноправие полов и все такое, но бить женщин я не приучен. Так что в следующий раз челюсть сломаю тебе. Потому что кто уж должен следить за метлой, так это она. И мне плевать, какие у нее мотивы и обиды, или за кого она впрягается. Если у кого-то есть претензии, пусть подходит обкашляем, без посредников. Я понятно объясняю? Более чем. Роман скрипнул зубами, но на удивление обострять конфликт не стал. «Маша, можно с тобой поговорить? Давай выйдем». «Из-за этого, урода, ты со мной хочешь разбираться?» — опешила Полякова. «Рома, ты серьезно?» «Я... Да пошел ты!» «Я просто хочу поговорить с тобой наедине», — тяжело вздохнул Еремин. «Как раз потому, что не хочу тебя обижать. Просто... Просто что?» Машка откровенно нарывалась на конфликт. «Просто тебе так дорога карьера, что ты готов мной ради нее пожертвовать». «Ты не права», — тоже повысил голос Роман. «Я никем не жертвую». «Да, конечно», — истерично рассмеялась девушка. «Ты просто активно продвигаешь морального урода и бандита, потому что это может тебе помочь. И тебе плевать, сколько человек пострадает от него в будущем». «Семен изменился!» буквально почернел лицом. «Я верю, что он стал другим человеком!» «Человеком?» Истерично рассмеялась Полякова. «То, что он кого-то там случайно спас и придумал одну песню, не делает его человеком! Вспомни, что он сделал с Леной!» «Ну да, я же убил ее!» Задумчиво кивнул я. «И потом труп изнасиловал. Или наоборот!» Так, реально. Что я такого с ней сделал? Потискал на танцах. Действительно трагедия. Как можно? Позор! Ведь мальчики и девочки должны ходить по разным сторонам улицы. Как вы с Ромкой, правда? Или погоди, ты нас с собой не равняй! Зашипела Маша, и я решил, что сейчас она действительно бросится на меня. «Мы? Я слышал это уже!» Перебил я на нахалку. Вы люди, а я кусок дерьма, так? А не пошла бы ты нахрен. И любовника своего прихвати. Кто ты такая, чтобы людей на сорта делить? Немного на себе берешь? Или что, идеалом себя вообразила? Так фигали ты мнешься, давай бери, наган и стреляй всех, кто не нравится как бешеных собак. Или что, сышь сама? Хочешь чужими руками жар загрести? Да ты! Да я. — опешила Полякова от отповеди, но в этот момент ее перебил новый голос. «Маша, ты не права!» На удивление к нам подошла Засимова, обычная державшаяся в классе тише воды ниже травы. Но сейчас Лена была настроена весьма серьезно. Семен уже извинился передо мной. И тогда... тогда я была сама не права. «Так, стоп!» — оборвал я одноклассницу. Тогда был только мой косяк. Я не должен был трогать тебя без согласия, это я признаю и каюсь. Но к сегодняшнему-то событию это никакого отношения не имеет. Ты не видишь, что Машке нужен лишь предлог. Для нее я априори виноват во всем. Ей не нужна правда, справедливость и прочее. Ей надо меня унизить, уничтожить. Почему? Кто знает. Может, ревнует из-за того, что раньше она была лучше во всем, а тут я перехватил долю славы. Да мне плевать. Мне с ней детей не крестить. Да учусь этот год и уйду. Нахрен ваш комсомол и эту школу со всеми неадекватными девками. Да, Сикорская, к тебе это тоже относится. А я-то тут при чем? Возмутилась София. Я тебя не трогала. Да ладно! Рассмеялся я. Ты такая же двинутая, как и Полякова. Только ты повернута на статусе. А она не знаю на чем. На справедливости может. Такое вот извращенное ее понимание. Главное, что вы уже все для себя решили и не собираетесь менять свое мнение, что бы ни произошло. Так что живите дальше, как хотите. «Ты не прав», — перебил меня тонкий голосок Засимовой. «Ты тоже не прав. Соня с Машей не такие. Они хорошие и не снобки. Всегда помогают другим». Просто ты тоже насчет них сделал свой вывод и менять его не собираешься. А они всего лишь переживают, как бы ты никому не навредил. Имеют право так-то. Хм. Я вдруг опешил, потому что с этой стороны никогда на проблему не смотрел. Ну, согласен. Однако последнее время я не давал повода. А до этого давал. Лену поддержал комсорк «Сколько раз ты обещал что-то и не делал? Сколько раз тебя на поруки брали, и ты всех подводил? Тут только за последний год можно насчитать... Ладно, ладно, я понял!» Поднял я руки, сдаваясь. «Но сейчас реально все поменялось. И это не мои голословные утверждения. Вон, та же Сикорская в курсе, что я на контроле. Да и по поведению и разговору видно, что я изменился. Не так, что ли?» «Не все готовы сразу в это поверить» пожал плечами Еремин. «Я тоже тебе не слишком доверяю, но готов дать шанс. А Маша нет. Она не права в том, в какой форме это показала. И не надо зыркать на меня. Я тебя просил выйти со мной поговорить наедине. Ты сама отказалась, еще и обвинила в протекционизме и карьеризме. Это было обидно, знаешь ли». «Ты это заслужил!» Маша была неумолима, но ее сразу перебила Засимова. «Маша, в тебе сейчас говорит обида». Мелкая Лена выглядела рядом с Тахвандиской, как ребенок. Но почему-то Полякова послушно умолкала, стоило ей заговорить. «И сама будешь жалеть, если вы сейчас с Ромой поругаетесь. Вам действительно стоит поговорить наедине и решить все вопросы. И с Семеном тоже. Вы своей ссорой вредите всему классу. У нас у всех из-за этого могут быть проблемы». «Пусть попробует», — воинственно обожгла меня взглядом Машка. «Я быстро из него дурь выбью». «Не уверена, что у тебя получится», — подала голос Сикорская. «Но я тоже не поняла, что за проблемы у всех нас могут быть. Если будут драки, то влетит не только их участникам, но и нам с Оксаной, как с старостейком Соргу», — мрачно объяснил Еремин. «За то, что не уследили за обстановкой в классе, довели до такого. Ну а дальше можно представить, что в личном деле напишут. С такой характеристикой даже дворникам не возьмут». «Понятно». Вслух Комсорг не мог сказать о том, что ее-то побоятся трогать. Но София все поняла и так. Согласна, это было бы неприятно. В конце концов, мы же все советские люди, а не капиталисты какие. Роман грамотно перехватил инициативу, как и положено умному Комсоргу. Что мы между собой договориться не сумеем? Предлагаю дать Семену испытательный срок. Если до конца года он не вернется к прежнему образу жизни, то мы забудем о его прошлом поведении и начнем все с чистого листа. Кто за?» Нас слушал весь класс, и, естественно, все подняли руки, кроме пары человек. Ну и те сдались под пристальным взглядом Еремина, хотя было понятно, что ничего заново они начинать не собираются. Я ждал Демарша Сикорской, потому как она единственная, кто в принципе не боялся никаких доносов или плохой характеристики. Но София проголосовала одной из первых. Единственной, кто демонстративно скрестил руки на груди, оказалась Полякова с вызовом, уставившись на своего парня. Было понятно, что идти на компромисс она не собирается. Но и на нее нашлась управа. «Маш!» Зосима воскорчила такую жалостливую рожицу, что даже камень не выдержал бы. «Машунь, пожалуйста! Ради меня Ага! Черт с ним!» Сдалась тхаквандистка. «Но жаловаться потом ко мне не приходи!» «Манюнь, ты лучшая!» С визгом повисла у нее на шее Лена. «Спасибо, спасибо!» «Ты мелкая, блин, даешь!» Честно говоря, я реально был в шоке от выступления Засимовой. «Вот от кого не ожидал, так это от тебя. На, держи!» «Я не поэтому...» Лена в шоке уставилась на шлепнувшуюся перед ней на парту тетрадку, борясь с желанием схватить ее и гордостью. «Я просто...» «Вот именно потому, что не поэтому и бери», — отмахнулся я. «Если бы поэтому, тогда в принципе бы не отдал. Не люблю хитрожопых. А ты меня сегодня прям поразила, так что забирай. И да, за прошлое извини еще раз, дурак был. Не захочешь общаться дальше, пойму». Ну а если все-таки захочешь, подходи, попробую тебе мелодии накидать, как я себе их представляю. Талант у тебя есть, ты и сама справишься. Но все же хотелось, чтобы песни звучали.